17 ноября 2002 года. 22:20. Меня зовут Кейт Сайфер, и мне 41 год. Сегодня вечером я убила человека. Я всегда считала, что не способна кого-то убить. Мысли о самоубийстве пару раз посещали меня, но убийство нет, никогда. Только не это, белокрылая голубка. Я принимала участие в маршах мира и регулярно жертвовала деньги для международной амнистии. Примечание. Международная амнистия, известная также как AI, MA, Amnesty, международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году,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 «Ради всего святого, я школьная медсестра, которая рисует веселые рожицы на упаковках бактерицидного лейкопластря. Но это не отменяет тот факт, что именно я нажала на спусковой крючок и с почти безупречной точностью проделала дыру в сердце другого человека. Для того, чтобы как следует объяснить случившееся, мне придется рассказать целую историю». Мне нужно будет вернуться не только к убийству Тори Миллер, произошедшему в лесу 10 дней назад, но и к убийству, со дня совершения которого прошло уже больше 30 лет. Моя история начнется с тех пор, когда я училась в пятом классе с девочкой по имени Дел Гризвольд. Немногие местные жители смогут припомнить это имя, но в городе нет никого, кто не слышал бы о картофельной девочке. Судя по всему, она является самой знаменитой уроженкой нового Ханаана, что довольно странно, поскольку при жизни она была лишь тощим ребенком с грязными и царапанными коленками, и, судя по ее виду, мы могли бы сказать, что из нее не получится ничего особенного. Как же сильно мы заблуждались».